Страница 50. Диагностика степени выраженности саногенетических реакций. Степень выраженности статического компонента биомеханической саногенетической реакции оценивают по состоянию миофиксации. Различает три степени компенсаторной выраженности миофиксации декомпенсированное, субкомпенсированное и компенсированная. Декомпенсированную миофиксацию диагностируют на основании наличия явлений дискомфорта в пораженном отделе позвоночника. Субкомпенсированную на основании отсутствия явлений дискомфорта при нагрузках и появлениях их при выполнении специальных тестов. Симптомы сгибания и разгибания в пораженном отделе позвоночника. Компенсированную при отсутствии явлений дискомфорта как при нагрузках, так и при проведении специальных тестов. Степень выраженности динамического компонента биомеханической саногенетической реакции оценивают на основании диагностики этапов изменений двигательного стереотипа. Диагностику проводят в положении больного стоя, спиной к врачу, при выполнении наклонов в сторону. Генерализованный этап изменений двигательного стереотипа определяет наставание отсутствия движений в позвоночнике при выполнении наклонов в стороны. Полирегионарный этап изменений двигательного стереотипа диагностирует на основании появления углообразного сколиоза в среднегрудном отделе позвоночника при наклоне его в стороны. Позвоночник делится как бы на две части. Верхнюю, шейный и верхнегрудной отделы позвоночника, и нижнюю, нижнегрудной, поясничный и крестцовый отделы. Регионарный этап изменений двигательного стереотипа устанавливает на основании появления при наклоне позвоночника в сторону четырех отрезков, соответствующих протяженности региона шейного, верхнегрудного, нижнегрудного и поясничного. Интрарегионарный этап изменений двигательного стереотипа регистрируется на основании появления в позвоночнике при наклоне в сторону множества отрезков в шейном четырех в грудном и двух в поясничном. Локальный этап изменений двигательного стереотипа определяется на основании появления плавной дуги из остистых отростков при наклоне позвоночника в сторону. Степень выраженности саногенетических, микроциркуляторных, репаративных и иммунологических реакций можно выявить лишь на основании проведения специальных исследований, требующих аппаратуры, дополнительного персонала и времени. К сожалению, клинические критерии степени выраженности указанных реакций не разработаны. Степень выраженности репаративных процессов в межпозвонковом диске, на наш взгляд, можно оценивать по степени выраженности остеохондроза, Po zekkerum.